Сразу за следующим колодцем был тупик. Трубы уходили в узкую нишу, пролезть в которую мог разве что мальчик с пальчик или изрядно тащавший карлик. Подниматься не рискнули. Сверху доносился характерный шум оживленной улицы. Машины гудели, клаксоны бибикали. Где-то рядом ехал трамвай. «Эх ты, засада!» — огорчился шведов. — Мы под проспектом. Облсуд где-то рядом, метров триста. — Ладно, пошли обратно. Пионерский филармонический салют покорителям дермо жизнерадостно приветствовал сверху мент, когда покорители миновали исходную точку. — Вам понравилось гулять? — Ты бы лучше домой ехал, баню затопил, — буркнул Антон. Мы такие ароматные, неделю отписать придется. — Сидеть на месте, наружу не выходить, — поправил полковник. — Это у филармонии стена глухая. И Сталина какая-нибудь бдительная бабуся может отследить и звякнуть, куда следует. Чего это приличные товарищи по помойкам шастают? Ждите, мы скоро. Два колодца миновали без остановки. Судя по характерному шуму сверху, оба они выходили на проезжую часть. Метров через пятьдесят напоролись на развилку. От магистрального туннеля вправо и влево шли равнозначные ответвления. «Три богатыря, якия мать!» — вырвался шведов. «Альтернатива равновероятно нулевая. Направо пойдешь, пиздея огребешь. Налево попрешься, на пиздели нарвешься. Прямо захочешь, пизделину слопочешь. Предложение? Направо. Не раздумывая, выдал Антон. Почему? Шведов тут же повернул в правое ответвление и пошлепал дальше, разгоняя бахилами тухлую жижицу. — Из вашей альтернативы самое приятное. — Из какой альтернативы? — Про богатырей? которые направо идут, тем достается самое лучшее. Прямо и налево какие-то сомнительные вещи и глаголы соответствующие. Нарвешься и схлопочешь. Какая неожиданная интерпретация, поразился Шведов. А как насчет огребешь? Огребешь? Вполне терпимо. Это из сельхозработ. Берешь тяпочку и вперед. Этот рукав был неприлично длинным. Он явно уходил в сторону от центра. Когда полковнику надоело шлепать пожиже, и он уже решил было возвращаться, мощный луч фонаря уперся в стену. «Пардон!» Антон с разбегу ткнулся в спину полковника и пошарил своим маленьким фонариком по сторонам. «А, есть контакт!» Собственно, контактом это вряд ли можно было назвать. Стена глухой не была. В правой нижней части имелся основательный пролом. И из пролома этого торчали две пары резиновых бахил. Про бахилы сказать вот так сходу ничего было нельзя. А пролом явно свежий. Крошево от каменного кубика не успело потемнеть. Тут же валялись кирка и лом. Чертыхаясь, полковник присел на корточки и полез в пролом, в буквальном смысле, по трупам. Присоединяйтесь, коллега. А мне и отсюда видно, отказался Антон. Констатирую факт: еще два трупа. Шеи не вижу, но догадываюсь, что разваленная от уха до уха. Вопрос: зачем было долбить стену, если поленились ноги спрятать? Меща, вопрос. Им что, делать нечего? Шарахаются по параше, режут всех подряд. — Полезай! — голос полковника возбужденно вибрировал в сурадном тумане подземелья. — Тут еще кое-что есть. Миновав пролом, Антон оказался в просторной нише, дно которой было чуть ниже уровня тоннеля. Помимо трупов здесь имелась интересная деталь. Насквозь проржавевшая круглая крышка в бетонной стене, закрытая на винтовую задвижку. С первого взгляда было заметно, что задвижку совсем недавно смазали толстым слоем солидола. Трупы, облаченные в фирменные прорезиненные костюмы, плавали в воде лицом вниз, не воняли, а крысы отсутствовали совсем. Сталактит. Прочел Антон надпись на спинах покойников. Это такая хренотень, что в пещере из пола растет. Это такая хренотень, что с потолка свисает, типа сосульки. Поправил полковник, осторожно переворачивая тела лицами вверх. Которая растет сталагмит. Ну вот, что и следовало ожидать. Глотки трупов. были перечеркнуты щедрыми ровными бороздами. Судя по малой степени опухлости и отсутствию запаха, совсем недавно, может быть, менее суток назад, ребята жизнерадостно гуляли по вонючему подземелью и прекрасно обходились без этих страшных борозд. Сталактит. Это местный клуб спелеологов. Быстро пробежавшись по уголкам своей обширной информационной кладовки, припомнил шведов. Совсем юные еще. Ладно, бомжи, хоть как-то можно понять. Ты смотришь, что творят, уроды. Мы их не знаем, равнодушно буркнул Антон. Бомжей тоже. Но, по большому счету, все люди, все под богом ходят. Как поступим с крышкой? Хороший вопрос. Шведов призадумался. Люк может выходить куда угодно. Судя по невнятному шуму, раздающемуся с той стороны, это может быть какое-нибудь предприятие. 18:00 все уходят домой, открывай и гуляй, сколько влезет. А сейчас как раз начало рабочего дня. Рискнем, решил полковник. В любом случае, без предупреждения, стрелять в нас не будут. Или есть другие предложения? Нету. Антон принялся отворачивать задвижку. Шла как по маслу. Видимо, накануне кто-то разрабатывал. тот то дяди и тети порадуются, когда из стены слоники полезут. Дяди и тети остались без представления. Люк находился вровень с полом складского помещения, оборудованного в полуподвале. Повсюду стояли стеллажи, на которых лежали мешки с мукой, желатином, яичным порошком и сахаром. «Пора завтакать!» — Антон усиленно задвигал носом. После затхлого смрада подземелья, доносившийся с улицы запах свежей выпечки, казался просто восхитительным. У меня по графику в одиннадцать завтрак. График нарушен. Что вы скажете по этому поводу? Кондитерская фабрика Смагина, уверенно определил шведов, добравшись до оконца, забранного в бетонный короб, прикрытый сверху решеткой. Больше ничего подобного в данном районе нет. Через верхнюю часть оконца была видна правая створка распашных ворот, и четыре расшпиренные задницы пирожков и газелей, стоявших под погрузкой. Еще были видны неторопливо перемещавшиеся ноги и пара тележек, тягавших туда-сюда лотки с выпечкой. «Не дурно», — Недурно, одобрил Шведов. — Мочи сторожа, подгоняя машину и вперед. Тумбы в паковом заборе, конечно, массивны, но пролеты, прогнивший штакетник. Нажал бампером как следует. Выскочит такой пролет за милую душу. М-да, если в заборе соорудить проем, милое дело. Тихонько прокатился по аллее, чтобы пешеходов немногочисленных не подавить. Небольшая загогулина вокруг лесопарка и три квартала по прямой до Сулеймана, новой усадьбы. Как тебе это нравится? а бывает дневная выпечка поинтересовался антон а что нам дневная выпечка это грузят ночную по видимому предположил антон а дневную если она бывает будут грузить э, во сколько будут грузить процесс весьма растяжим по времени неопределенно пожал плечами полковник фабрика одна на весь город Работают круглосуточно, выпечку могут отгружать в любое время, как мне кажется. Впрочем, какая разница? Сторожа мочить не обязательно. Антон ткнул пальцем в кусок застекленной сторожки, видимо, из подвала. Это небезопасно. Можно перехватить какой-нибудь пирожок или газель, к водителю посадить хлопца со стволом. и без помех заехать на территорию. А тут встал рядом с подвалом, решетку скинул и пожал эти ребята в кузов. — Тоже неплохо, — согласился Шведов. — Однако пошли-ка обратно. У нас еще дел не в проворот.